Тремя часами ранее прапорщики Вздрихин, будучи в злостном настроении, проходил мимо крыльца штаба. Он уже в течение пятнадцати минут хотел припречь на работы кого-нибудь из солдат, но почему-то у каждого находилась какая-либо причина, по которой он никак не мог оставить вот это самое место и поехать куда-то там, по надобностям товарища прапорщика. Почесавшись, покуривши на крылечке, Евздрихин все-таки решился направиться непосредственно к подполковнику, дабы решить вопрос с рабочей силой. Проходя мимо парня, одетого в лохматую шапку и дорогую дубленку, Евздрихин подумал, что неплохо бы у этого упакованного стрельнуть сигарет, видать, дорогие курит. Но затем мысли его снова перенеслись на хозяйственные надобности. Войдя в приемную, прапорщик неожиданно для себя узрел пятерых солдат из разведвзвода. — А вы что здесь делаете? — спросил он сразу у всех. Парни не стали ему объяснять причину присутствия в приемной командира батальона, что не ускользнуло от прапорщика. «Нашли место, где тарится. В части работы полно. Они вон в приемную забились под папино крылышко, да? Умно!» Один плотный черноволосый парень пробурчал, что они на задании. «Знаю я ваши задания. Как можно меньше работать, как можно больше жрать и спать?» «Я вернусь через пять минут». Если вы здесь будете сидеть, то извините, ребята, поедем со мной трудиться. Прапорщик уже далеко не первый раз искал для себя рабочую силу. Те, кто попадал к нему, возвращались обычно все издолбанные и злые. Естественно, разведчики знали об этом, и перспектива попасть в услужение к Евздрихину никому не улыбалась. Решили сделать проще — выйти из штаба и подождать мальчика, которого они должны были захомутать на улице. Походив в течение непродолжительного времени вокруг штаба, прапорщик так и не смог никого захомутать в добровольном порядке, и поэтому вынужден был вновь вернуться в штаб к разведчикам. Войдя в приемную, он уже никого там не застал. Улыбнувшись и одновременно выругавшись, прапорщик спустился вниз на крыльцо, где стоял, покуривал упакованный парень в дубленке и лохматой шапке. — Ты че, на дембель собрался? — спросил его Евздрихин, жестом показывая, что неплохо бы и ему сигаретку. Паренек поделился. Звонарев-младший не думал кривить душой, ведь он действительно... Честно отлежал на диване два года и пролопал мамины щи, в то время как по документам шла его тягостная служба. На дембель, гордо ответил он. Прапорщик не стал говорить ему о том, что он его ни разу не видел здесь, в части. А всех дембелита он сто пудов знает. Зачем так травмировать молодого человека? Гевздрихин никогда лишних вопросов не задает, и это не в его характере. — Слушай, ну раз ты дембель... Прапорщик затянулся и пустил несколько колец, которые быстро разметал налетевший ветерок. — Надо отметить это дело. — Отметить? Глаза парня загорелись. — Ну, конечно, у тебя же сегодня последний день службы. Не принято просто так покидать родную часть. Необходимо оставить о себе какую-то память. Поехали со мной. Сейчас поможешь. Пять минут, и я тебя привезу на место. Да я не могу. Паша попытался оправдаться и отбрыкаться от навязчивого прапорщика. — Да ты чего? Да дело-то плевое. Вон машина стоит моя. Евздрихин показал на УАЗик. — Тут вон сейчас за забор выйдем, там два кирпича положим, и я тебя привезу на место. Пошли, пошли. Евздрихин уже схватил парня за рукав и потащил его к Вазику. «Э, да это, да там у меня, да там это. — Да ладно, ладно, не волнуйся, — успокаивал его Евздрихин, запихивая на заднее сиденье машины. Это всего времени-то займет ничего. Поехали. Когда они проезжали через КПП, Паша решился спросить, почему прапорщик не возьмет с собой кого-нибудь из солдат. На что евзрихин недоумевающе поглядел на него. А ты что, не солдат, что ли? Ты же тоже нашей части. Какие дела? Раз на службе, значит, должен слушать тех, кто старше по званию. Если бы Паша на самом деле служил два года в армии, то товарищ прапорщик был бы послан на три буквы еще на крыльце. Сигаретку, может быть, ему бы и дали, а дальше он никуда бы не довинулся. Но рыхлый по характеру сынок депутата не был приучен к грубым арамейским шуточкам, и пошутили над ним славно. Евздрихин привез его на УАЗике к собственному дому, что уже занимало не меньше десяти минут. Здесь, перед офигевшим Пашей, предстала машина с кирпичом. Злой водила на Камазе выскочил из кабины и встретил прапорщика не то чтобы площадной бранью, но очень неприличными словами. Евздрихин поспешил извиниться, скидывая с себя танкач, плотно куртка военного образца, и засучил рукава. — А ты чего стоишь? — прикрикнул он на Пашу. — Давай вон сейчас кирпич из машины, мне во двор перекидаем, и все, и ты свободен. — Да вы что? — возмутился было Паша. — Да ничего, ничего. Евздрихин подошел к парню... Похлопал его по плечам и стал сам с него снимать дубленку. — Ты делов-то на пять минут, я ж тебе говорил. Давай, давай, по-быстрому, раз-раз, и все готово. — Да меня там ждут! — продолжал возмущаться звонарев. — Да ничего, подождут! — с легкостью отвечал ему на это прапорщик, сам хватая пару кирпичей и занося их во двор. — Ну что, устал давай, хватай, неси. Это твой вклад в дело части. Парень вначале не спеша подцепил рукой один кирпич с кузова и понес его во двор. «Ну, мы так до вечера будем здесь колупаться», — подбадривал его Евздрихин. «Если, конечно, ты не торопишься, то можно и в таком духе грузить». «Э, вы чего?» — недумевал водила. «Давайте быстрее мне ехать надо». — Да сейчас, сейчас! — успокаивал его прапорщик. — Ты видишь, и сегодня какой-то напряг с рабочей силой у меня. Вот только один товарищ Дембель согласился. — Дембель? — водила уважительно посмотрел на Звонарева. — Ну, понятное дело, не отказал, наверное. Все два года бок о бок. — Да, — улыбался Евзрихин. Нормальный парень. В принципе, Звонарева хвалили ни за что. На сам разговор о нем в таком лестном духе ему понравился. И в следующий заход парнишка взял уже парочку кирпичей. А потом водитель КамАЗа только успевал ему накладывать. Они носили с прапорщиком по четыре штуки в стопке. И дело пошло.